ЗАМЫСЕЛ Одиссей излагал в подробностях свой замысел при нескольких военачальниках Агамемнона, и самые значимые среди них, Неопталем и Филактет, попытались замысел сходу отмести. Ничего не выйдет. Да они его подожгут. А Так и ребенка не обдурить. Тридцать воинов? И ты сам среди них никак?